Глава девятая. Учителя с трудом успокоили. Отец Слободан и мэр Вучитич отправились проводить его до дома. Перед уходом священник что-то долго доказывал Дамиану, убеждал, тот пожимал плечами. Пару раз прозвучало имя «Отче Василия», «Отец Василий». Но теперь Саша уже ни в чем не была уверена, если дело касалось сербского языка. Девушка спала плохо, снились тени с когтистыми лапами, она вздрагивала, просыпалась, долго ворочалась, потом снова забывалась короткими кошмарными снами. Вторая почти бессонная ночь подарила ей темные круги под глазами. Глаза покраснели, и, взглянув на себя в зеркало, она увидела идеальный портрет вампирши. Или как там оно по-сербски? «Вампирицы», Остальные выглядели отдохнувшими, словно каждый день деревенские учителя врываются с воплями об оборотнях, а рядом бегают жители деревни с боярышниковыми колами. Все с аппетитом плотно позавтракали, Саша же кусок в горло не лез, подташнивала и хотелось побыстрее унести ноги из этих ненормальных гор. С каждым крутым поворотом, с каждой парой метров вниз с горы, настроение поднималось и щеки порозовели. Через час езды она бы не отказалась от кофе, а лучше с омлетиком да с сосисками, и бекон бы не помешал, но где ж тут среди лесов такое приготовят? Часа через три перед ними открылся вид на всю Боко-Которскую бухту с высоты. Дамиан и Коста остановили машины, все высыпали полюбоваться на красоту. Сверху бухта казалась крохотной, но вот она начала стремительно приближаться – И вскоре машины остановились возле длинного дома на самом берегу. И словно кто-то махнул волшебной палочкой. Все осталось позади. Темные горы, маленькие деревни, страхи, ночная сырость, пронизывающая маленький пансион. Как будто ничего и не было. А еще два часа и Флоренция. Брат Марко понял, о чем думает Саша, когда они пили кофе и белое вино в номере Ивана, а девушка заглатывала куски пирога с домашним сыром, приготовленного хозяйкой к приезду гостей. Алисандра, подумайте еще раз. Пожалуй, вам лучше лететь с нами. В конце концов, я же несу за вас ответственность. Я доверяю Карла и не менее уважаемому архимандриту Дамиану, но все же мне неспокойно. В тех местах мы все чувствовали себя не в своей тарелке. Так может, достаточно негативных эмоций?» Саша уже готова была сказать, что она улетает с братом Марко и Иваном, а потом ее словно подтолкнул кто-то, зашептал в ухо, что и Флоренция еще будет в ее жизни, и этот морской берег не первый и не последний, а в темные заколдованные горы, где бродит Вукадлак, она никогда уже не попадет. И девушка вздохнула, покачала головой и заверила, толком не проживав пирог. Нет, я не передумаю, все нормально. Они крепко обнялись на прощание. Гостям из Ватикана пора было в аэропорт. Брат Марко еще раз напомнил Саше, что обратный билет с него, и вообще она должна регулярно писать, сообщать новости. Иван тоже просил не пропадать и писать хоть иногда. Девушка грустно смотрела вслед машине. Встретятся ли они еще раз? Говорят, Бог любит троицу, значит, будет и третий раз. Теперь все проще, у нее есть для связи телефон Ивана. Так что грустить не о чем. Вот только... Почему так быстро собрался и уехал брат Марку? Понятно, что у него могут быть важные дела, да и никаких потусторонних сил в истории с Вукадлаком не замешано. Предстоит разгадать обычную детективную загадку. И все же это не похоже на Марка Ридольфи, с которым познакомилась она в Праге. Так почему же он уехал? «Вы устали с дороги, отдыхайте. В Дурмитр мы поедем завтра». Архимандрит Демиан тоже собирался откланяться. «Я заеду за вами утром». «Мы же хотели просто собрать вещи?» – удивилась Саша. Отец Слободан напомнил мне об одном старом знакомом, чьи знания могут пригодиться. Я хочу его навестить, но дорога долгая, и даже я, привычный к горам, буду потом не в силах возвращаться в Дурмитр. «Отец Василий?» Вырвалась у девушки. «Вы опять подслушивали, Саша?» рассмеялся Дамиан. «Да, я хочу поговорить с одним знакомым монахом. У вас в России его бы назвали старцем. А где он живет?» «Он отшельник. Живет в крохотном монастыре на Скадарском острове». «А я?» «И кто ее уставшую и невыспавшуюся за язык дернул? А можно мне? Пожалуйста!» «Я пас». «Мне нужно подумать, поискать нужную информацию в сети, с коллегами бывшими связаться». Бальери поднял ладони кверху. «Я остаюсь». «Саша...» Дамиан задумчиво оглядел девушку. «Вы, конечно, можете поехать со мной, но... уверены, что силы есть?» «Угу», кивнула Саша ни в чем не уверенная. «Но уж так заманчиво это звучало. Монастырь на острове и монах-отшельник». Тогда жду в машине. Машина быстро часа за полтора долетела до Скадарского озера. Горы сменились мягкими зелеными холмами, то и дело встречались указатели на отели и винные ресторанчики. Видимо, эти места популярны у туристов. В одной из деревень они проехали причал для корабликов, предназначенных для туристических прогулок по озеру. Само озеро оказалось намного больше, чем Саша представляла. Но потом все изменилось. Следующие два часа дорога снова петляла, и снова повороты каждые три метра. Кипарисы и виноградники остались внизу, холмы теряли растительность, превращались в голые камни. «Похоже на Италию», – улыбнулся Дамиан. «Капри годов эдак шестидесятых. Похоже?» «Вполне», – согласилась Саша. «Нам не светит кабриолет на серпантинах капри». Но эта дорога немного скрасит разочарование. А дорога становилась все больше похожей на Грецию или Сицилию. Камни, горы, далеко внизу огромное озеро. Иногда приходилось останавливаться и пережидать, когда пробегут овцы. Вдали вырастали горы в снежных шапках. На одном повороте, где не только машины не разъедутся, а люди не разойдутся, любопытный ослик заглянул в машину. А еще... Змеи. Они вставали в стойку по обеим сторонам дороги, шипели. И это было просто сюрреалистическое зрелище. «Темные силы не хотят, чтобы мы доехали». Саша даже не шутила. «Они греются на солнышке, а машина мешает, тревожит», — ответил Дамиан совсем не так, как она ожидала. На очередном повороте он остановил машину, показал на озеро. Далеко внизу был виден маленький остров, от которого отдалялась крохотная точка. «Видите лодку? Отец Василий раньше нас будет на берегу. А давно он живет на острове? Лет 25. пять. Когда он впервые приехал сюда, то кроме каменных руин ничего не было. А У него самого с собой только хлеб, который к утру от влажности весь заплесневел. «Буду выживать с Божьей помощью», — решил Василий и за эти годы полностью восстановил церковь и здание монастыря XIII века. «А хозяйство какое завел? Удивишься?» Домиан неожиданно перешел на «ты». «Я тебе больше скажу. Он по образованию инженер и смастерил солнечные батареи. Так что все удобства имеются». «Так он вообще оттуда не уходит? Все 25 лет?» «Нет. А зачем ему? Все есть. Деньги там не нужны». А когда нужны, он приплывает в деревню, продает свои настойки, овощи. Правда, лодка у него, говорит, недавно сломалась. Пришлось спросить у соседей в женском монастыре, чтобы нас встретить. «А откуда он знает, что нас надо встречать?» «Саша, мы в 21 веке. У него есть телефон?» Тут пискнул и Сашин телефон. «Добро пожаловать в Албанию». «Мы в Албании?» «Конечно. Тут как раз граница». На берегу копошилось несколько чумазых мальчишек. Они оживились, встречая лодку, а тут еще и машина приехала. Дамиан высыпал им горсть мелочи, попросил за машиной присмотреть. Вынул два больших пакета из багажника и шагнул на песок. Саша, спотыкаясь на песочном берегу, заторопилась вслед. Седой, очень худой старик с длинной бородой в монашеском одеянии радостно шагнул навстречу и замер, словно на стену наткнулся. Вопросительно взглянул на Демиана, и не нужно было слов, чтобы понять, женщину он никак не ожидал увидеть. Саша притихла, а старик нахмурился, отвернулся. Полчаса, пока плыли по озеру, на Сашу даже не смотрел. А лодка скользила между небом и землей. Казалось, в мире нет ничего, кроме облаков на небе и облаков в озере. В монастыре уже суетился молодой монах, зазванный в помощь по поводу приезда начальства в лице архимандрита Домиана, А попали они на остров через калиточку. Старик отпер большой навесной замок, чтобы туристы на лодках не любопытствовали, пояснил Домиан, пригласил гостей. Каменистая тропа вела через роскошный сад к старинной церкви и двухэтажному зданию из того же камня, что и церковь. К этому моменту у Саши так разболелась голова, Она сто раз пожалела, что напросилась с Домианом. И отшельник ей не рад, и жара с долгой дороги по серпантинам окончательно вымотала. Она шаталась и боялась, что стошнит ее прямо тут, на острове, или она просто ляжет под фруктовое дерево и тихо помрет. Первым делом старец открыл бутылочку настойки из апельсиновых цветов, гордо показав батарею всех прочих ликеров, и налил рюмку размером с наперсток. Прощай, здоровье! подумала ословевшая Саша. «Но ведь не откажешь, и так старый монах хмурится». Тут же получила следующий наперсток. Душица, сказал Дамиан. Девушка обреченно влила в себя и этот наперсток, и в первый момент не поверила. Ни головной боли, ни тошноты, словно не было изнуряющей дороги, и мир снова заиграл яркими красками. «Живу я просто», — сказал отшельник. «Ем, что Бог послал». Сегодня по поводу приезда важного гостя Бог послал картошку в мундире, тазик оливок, козий и коровий сыр, копченого карпа и осьминога огромного размера, маринованного в бочке в раке и лимонном соке. Таял во рту осьминог, просто ум отъешь. А еще видов 10 разных варений, от апельсинового до фигового, и видов 10 ликеров, домашний гранатовый сок. Они сели за стол под каменными сводами. Старший по чину осветил трапезу, и потекли разговоры. «Откуда осьминог в озере?» Словно невзначай поинтересовался Дамиан, албанец привез. «Какой албанец?» – нахмурился архимандрит. «Православный», – не моргнув глазом, ответил старец. «Пили за Сербию и Россию, за то, что остров, которого нет на картах, введет санкции странам, которые против России. Вот вам кукиш, а не мои ликеры!» и как положено за любовь, за впервые за двадцать лет вступившую на землю скита ногу женщины. «Сначала я обиделся», — признался отшельник, но потом понял, почему ты ее привез. «Вот и спасибо тебе». Впервые в скиту женским духом запахло. «А наше монашеское счастье-то это — хитро посмотрел он на Дамиана. «Сиди и смотри. Вот и вся наша монашеская радость». «Я здесь царь», — объявил он. Выборы провёл, избран единогласно. «Оппозиция?» Он кивнул на кошку, выглядывавшую из кустов. «Была против, но я её подкупил рыбой. Так что правлю полномочно». А потом провёл экскурсию по всем своим погребам, где на каждую баночку и бутылочку наклеена бумажка с днем изготовления. Показал свой кабинет с лампой у окна. «Читать люблю», — признался. Спасибо Дамиану новых книжек привез. А тут мастерская была. Когда-то я крестики делал из оливкового дерева. Долго над каждым работал, почти полгода. Теперь глаза не те, давно уже не делаю. А тебе сделаю, но подождать придется. Как же я его получу? А он привезет, — лукавый кивнул старец на Дамиана. Он взял Сашу за руку и вывел на улицу к кипарисам и ярусам деревьев и трав, овощей и цветов. Показал каждую травку, рассказал, для чего она. А потом показал небольшой прямоугольник, поросший зеленой травой. «Могилка моя будущая. Красивое место, правда?» И увидев, как намокли Сашины глаза, тут же дернул ее за руку. «Пошли посмотрим. А вдруг туда уже кто-то залез?» «Отец Василий!» Замахала она руками, куда только слеза делась. Две черепахи приползли, Подставили шеи, а старец чесал им за ухом. «Любит они это!» Перехватил ее взгляд и, видя, как умилилась Саша, добавил шепотом. «А суп из них какой!» «Отец Василий!» «Ешь!» – ругался старый монах, кивая на очередной огромный кусок осьминога. «Ешь хоботницу!» «Не лезет!» «А ты на одной ноге попрыгай!» «Оп!» «Провалилась!» «На другой попрыгай!» «Оп!» «И туда провалилась!» А потом на обеих вот и место освободилось. И этот человек только что жаловался, что сербский забыл за эти годы, не говоря о русском, и запирал на замок калитку острова, чтобы туристы случайно не заплыли. Сыр, попробуй! Новая банка вытаскивалась из погреба. Это лекарство. От чего? Как от чего? Да от плохого настроения! И обиженно на монаху, присланному в помощь. Ты что, бутылку вина ставишь на стол? «Там же бидон есть!» И под общий хохот. «А теперь прошу в салон!» Это они от трапезного стола перешли на каменную террасу, увитую виноградом. И тут уже была торжественно поставлена на стол бутыль шливовицы. «Вино для литургии я тебе привез. Будешь за нас молиться!» Кивнул на пакеты Дамиан. «Ну, а теперь к делу. Девушка пока отдохнет, а мы книги твои почитаем». «Нет уж, девушка с вами!» Похоже, начиналось самое интересное. «Демастикатионе Муртуоро Мунтумулис! прочла Саша на обложке старинной книги. «Что это?» «Говорил же, отдыхай на солнышке», засмеялся Дамиан. «Мертвецы, которые жрут в своих могилах». «Сочинение одного немецкого автора. Одно из самых полных исследований вампиров». «И что там написано?» «А много чего». Вот, например, Дамиан переводил с латыни медленно и четко. Имя индийской богини Кали является дополнением к официально непризнанной цыганской святой Саре – Сари. По легенде, цыганка Сара служила Деве Марии и Марии Магдалине и высадилась с ними на побережье Франции. Цыгане до сих пор проводят церемонию в ночь на 25 мая в той самой французской деревне, где должно состояться мероприятие. Поскольку святилище Сары, Кали, находится под землей, подозревается ночное поклонение цыганской святой, а среди выдвигаемых версий была причастность культа Сары, Кали, к сатанизму и организованным вампирским оргиям. В цыганском фольклоре вампиров часто называют просто мулла, мертвые. Считается, что вампир возвращается и творит зло или пьет чью-то кровь, Обычно родственника, который стал причиной его смерти или не соблюдал надлежащие погребальные обряды, или который охранял имущество умершего, а не уничтожал его, как того требуют обычаи. Женщины-вампиры могут вернуться, вести нормальную жизнь и даже выйти замуж, но мужа они истощат. «Ничего себе!» Цыгане в Косово считали, что вампиры невидимы для большинства людей. Однако их могут увидеть брат и сестра, близнецы, родившиеся в субботу, если наденут нижнее белье наизнанку. Если такие близнецы есть в деревне, то она может быть защищена от вампиров. Увидев вампира, близнецы должны сразу убежать. «Ага, разозлятся на кого-то и назовут вампиром, и невинного человека колом проткнут. Тебе вот это больше нужно». Отец Василий достал книгу на «Сербском». Как упостать его кодлоку с тварным животу и что ей потребно за то?» «Что?» – удивилась Саша. «Дай-ка сюда», – заинтересовался Дамиан. «Как стать оборотнем и что для этого нужно?» – «Сербский справочник». «И как?» – «Бывают же такие книги!» «Да еще старинные!» «А вот как!» – Дамиан перелистал страницы. «Существует древний ритуал, позволяющий на некоторое время превратиться в оборотня». Преимущество этого обряда в том, чтобы стать сверхъестественным существом только тогда, когда это необходимо. Вы не будете зависеть от Луны или каких-либо других факторов. Для ритуала нужно получить кровь животного, в которое хотите превратиться. Церемония проводится в полнолуние. Нужно приготовить зелье. Кровь животного, немного родниковой воды, три черные свечи. Ровно в полночь зажгите три свечи. Затем смешайте в одной емкости кровь и родниковую воду. Эликсир должен получиться не очень жидким, но и не густым. После того, как ингредиенты хорошо перемешаны, произнесите 5 раз заклинание. Затем перелейте жидкость в подготовленную красную стеклянную бутылку. После этого поставьте емкость с эликсиром как можно выше. Очень важно, чтобы никто не увидел этот эликсир. Он должен простоять в укромном месте 7 дней. В течение этого времени необходимо каждый день доставать бутылку и читать на дни заклинания. Теперь в необходимых случаях вы можете использовать эликсир. Всего за несколько секунд вы обретете силу животного и станете неуязвимым. «Ты веришь, что это действует?» «Я верю, что охотник, который ходит в лес с ружьем, может получить кровь волка и убедить себя, что заклинание действует. Но как узнать, кто это?» Там вся деревня охотится. Демиан перелистал несколько страниц. Обычно люди, превращающиеся в оборотней, имеют очень грубый вид. Высокие, широкоплечие, с густыми волосами по всему телу. Они очень осторожны и грубы. Не говорят на отвлеченные темы, не высказывают своего мнения по поводу тех или иных ситуаций. Однако такое спокойствие может смениться резкими вспышками безудержного гнева, И в определенные дни такие люди просто выходят из-под контроля. Они всячески стараются себя сдерживать. Заметно, что человек борется сам с собой. Даже самое простое приветствие может разозлить оборотня. А невинная брошенная шутка приведет к скандалу. Но они же не превращаются, например, в волков. Эта книга уверяет, что искусство стать вукадлаком заключается в том, чтобы наделить себя силой животного не теряя при этом человеческого лица. Ну, учитывая, какие огромные волосатые мужики в деревне. Они там все оборотни. Отче Василий, погуляй с девушкой на свежем воздухе, а я пока почитаю. Иначе она своими вопросами меня доконает. Саша хотела обидеться, интересно же. Но вдруг увидела еще одну книгу, тоже старую, с драконом в пламени на обложке. «Вот-вот, посмотрите картинки», не оборачиваясь, сказал Дамиан. «Я ничего не понимаю, но это похоже на историю какого-то рода». Это история двух старых сербских родов – Лазаревичей и Бранковичей. Слушай, старый монах раскрыл книгу. Вук Бранкович был средневековым сербским вельможей, правителем края Косово и самым важным политическим деятелем – властителем Сербии и Дуная. После битвы за Косово в Сербии встал вопрос о том, кто станет преемником князя Лазаря. Им стал Вук Бранкович, женившийся на дочери князя. Родили они трех сыновей Гргура, Джураджа и Лазара. Тихий голос старца умиротворял, Саша почувствовала, как после всего съеденного и выпитого в тишине озера ее веки закрываются. Голос доносился издалека, из тумана. Она слушала, но не вникала как основал Вук монастырь Хиландар на святой горе Афон, про сыновей его и внуков, потом про правнуков. А ведь такая обложка была на книге «Дракон в пламени». А оно вон как. Она совсем провалилась бы в сон, голова клонилась, но вдруг резко проснулась. Другий сын, деспот Сербии, сын Гургур, родил другой сын, деспот Сербии, Гургур, сына Вука, правнука первого Вука Бранковича. Деспот Вук Бранкович, Вук Гургурьевич, Змай Огненный Вук, естеко великий велики углет, кое наболье и народу познатое имя, Змай Огненный Вук. Что-что, какой змей огненный? Она окончательно проснулась. Змай Огненный — это, по-вашему, по-русски, как бы сказать, дракон. Именно под этим именем был известен Вуг Бранкович народу. Дракон? И что дракон? Основал Змай огненный Вуг Бранкович монастырь в горах для своего слепого отца. И так и продолжалась кровь князя Лазара, деспота сербского, кровь Вука, деспота сербского в детях их. И до сих пор живет кровь Лазаревичей и Бранковичей. И тот сын, что силой обладает, Родиться с особым знаком, называется Вуком. Дана Вуку Бранковичу Господом сила великая. Душа его становится волком и летит на битву со злом. И отступает Вукодлак перед драконом огненным рода Бранковичей. «Ничего себе! И тут про оборотней, да еще и драконов! Прямо какой-то скандинавский эпос!» Старец не успел ничего ответить, как раздались аплодисменты. В двери стоял Дамиан и медленно хлопал в ладоши. «Ты, очень Василия, хорошую сказку выбрал для нашей гости. Другой не было?» Саша впервые увидела, как грозен может быть сербский монах. И что ему не понравилось. Но старец не смутился. Его гневом архимандрита не проймешь. Сама гостья выбрала, своей рукой взяла. Дамиан покачал головой. «Не забивай ей голову сказками». И так уже от каждой тени шарахается. Нас с отцом Коста из-за вампиров приняла. Старец засмеялся да так, что слезы утирал. Вот спасибо, что приехали. Порадовали вы меня, насмешили. Ну да, пробормотала Саша. Я уже привыкла, что меня тут за шута держат. Спускались сумерки, и Демиан засобирался домой. К ночи только вернемся, пора в дорогу. И снова на дорожку наперстки с настойками. Пей, не бойся а с собой возьми вот что». И Саша еле подняла пакет с вареньями, из инжира, из апельсинов. «Поклонись, поклонись образам перед дорогой». Отец Василий завел Сашу в свой кабинет. Она не знала, что делать, потому просто поклонилась, чувствуя себя полной дурой. Пошла к выходу, остановилась прочитать надпись по-русски на одной из икон, и вдруг мороз по коже. «Уже позже, чем ты думаешь». С воды бесшумно взлетали лебеди. На озеро с далеких гор на Черногорской стороне спускалась сумеречная дымка. Глядя из машины на одинокую худенькую фигурку отца Василия на берегу, с поднятой на прощание рукой, Саша представила, как дернет он за веревку, обвязанную вокруг мотора, и поплывет лодка на крохотный остров. Вспомнила одинокую точку на воде и остров и лодка были такими маленькими и заплакала. Второй раз за эту поездку не удержалась, плакала, размазывая тушь, ткнувшись в плечо Дамиана, оставляя мокрые разводы на черной рясе. Почти в полночь они остановились у стен маленького старого города Будвы. Пили белое вино, море набегало на берег прямо у ног, горели свечи в стаканах на пластиковом столике. Однажды мы отыщем случайно плоский камешек, на котором написаны два имени наших. И тогда мы вспомним его, этот день. Счастье с опозданием понятое, навеки потерянное. Тяжкий вздох, острая боль от ножа. Тогда мы вспомним его». Ложась спать, Саша нашла в интернете стихи, которые прочитал Демиан. Их написал болгарский поэт Андрей Германов. И не было других слов, настолько полно выражавших ее чувства.